Золотые стихи Во времена Римской империи широкое хождение имели приписываемые самому Пифагору стихи, названные золотыми. Не вдаваясь в вопрос об их времени и авторстве, ограничимся тем, что приведем оттуда некоторые строки. 12. «Себя ж самого ты больше всех бойся». 18. «Ты ж свою долю, какая досталась, неси без роптаний». 29. То лишь ты делать решайся, о чем сожалеть сам не будешь. И с по сорок четвертое. Сладкому сну усталый очень, и дай смежить, Прежде чем ты обсудишь дневные дела свои, так вопрошая. Что приступил я, что натворил, какого не выполнил долга. Первым начавший припомни ты все по порядку, А после, коль дела дурны, о них сокрушайся, добрым же рад будь. Пифагорийская суть этих стихов хорошо видна в следующих строках. 47-48. Многоточие. Тетраксис. Вечные природы источник. 54-55. Узришь, что люди все бедствия терпят, Сами же избрав их, жалкие. Благо к ним близкие, Они же их не видят, не слышат. Страница 339. 63 -я. Божественность смертным доступна. И семьдесят и семьдесят первое: тело ж свое, как покинешь, в эфир воспаришь ты свободный и будешь бессмертен, как Бог, уже смерти и тления чуждых. Примечание. Цитата по золотые стихи пифагорейцев с комментарием Герокла философом. Перевод с греческого языка под редакцией профессора Г. В. Маливанского. Харьков, 1898 год. Конец примечания. Подобная пифагорийская мудрость вызывала бесконечные подражания во все времена. В результате мы имеем целый набор изречений, приписываемых Пифагору, например, Пифагоровы законы и нравственные правила, небольшая часть из которых здесь приводится. Первое. Прежде всего научайся каждую вещь называть ее именем. Это самое первое и важнейшее из всех наук. Второе. Народы. Старайтесь прежде иметь добрые нравы, нежели законы. Нравы – суть, самые первые законы. Шестое. Человек, не делай другим животным того, чего не хочешь, чтобы они делали тебе. Седьмое. Сделай начертание твоей жизни и следуй онному неизменно до последней минуты твоего бытия. Десятое. Сыщи себе верного друга. Имея его, ты можешь обойтись без богов. 11. Избери себе друга заблаговременно, ибо жизнь весьма скоротечна 12. Избери себе друга, ты не можешь быть счастлив один, счастье есть дело двоих 13. Если не можешь иметь верного друга, будь сам себе другом 17. Более примечай и наблюдай, нежели читай, кто читает много, тот читает худо 18. -е. Повинующийся разуму повинуется богам. 19. Предоставь жрецам исследовать естество богов, ты же занимайся познанием человеческого сердца. 24. -е. Порядок да будет твоим божеством, непрестанно воздавая ему сердечное служение. Порядок есть союз всех вещей, сама природа через него существует. 25. -е. Если тебя спросят, что есть молчание, ответствуй. Первый камень храма премудрости. 26. Что есть мудрость? Знание порядка. Если желаешь быть мудрым в течение твоей жизни, все поставь на своем месте. Приходящая временная слава не стоит тихого и безмятежного порядка, видимого в ежедневных делах мудрого. Двадцать седьмое. Если тебя спросят, что есть добродетель, ответствуй. Любомудрие, то есть философия, употребленная в действии. Двадцать восьмое. На поле жизни, подобно сеятелю, ходи ровным и постоянным шагом. Тридцать девятое. Истинное отечество там, где есть благие нравы. Сорок третье. Не будь членом ученого общества. Самые мудрые, когда они составляют общество, делаются простолюдинами. Сорок пятое. Какое бы ни постигло тебя несчастье, удержи себя от слез. Храни оны для пролития о несчастье других. Сорок шестое. Не гоняйся за счастьем, оно всегда находится в тебе самом. 48. -е. Не полагайся на жену, которая много смеется. Страница триста сороковая. 50. -е. На верность твоей собаки полагайся во всякое время, а на верность жены твоей только до первого случая. 51. Слушая и сохраняя молчание, ты соделаешься мудрым. Начало премудрости есть молчание. 52. Веди жизнь единообразную, если желаешь иметь смерть спокойную. 61. Не почитай знания, заодно с мудростью. 64. Благоразумная супруга. Если желаешь, чтобы муж твой свободное время проводил подле тебя то подчись, чтоб он ни в каком ином месте не находил столько приятности, удовольствия, скромности и нежности. 73. Природа есть единая, и ничего нет ей равного, мать и черь себя самой. Она есть божество богов. Рассматривай токмо природу, а прочее оставь простолюдинам. 78. Воздержись от употребления вина, оно есть молоко, питающее страсти. 81. Говори мало, пиши еще менее. 83. Если хочешь пережить самого себя и быть в почтении у потомства, то оставь после тебя добродетельное семейство и хорошую книгу. 84. Не будь одним из тех, кои кажутся мудрыми только в своих сочинениях. 87. Если тебя спросят, в чем состоит благополучие, ответствуй «Быть в согласии с самим собой». 97. Смертный. Когда несчастье станет стучаться у дверей твоих, отвори ему он и с веселым лицом, не дожидаясь, чтобы оно стучалось к тебе в другой раз. Сопротивление раздражает его, покорение ему, себя делает его безоружным. 99. Тело свое не делай гробом твоей души. 105. Не делай выговоров твоей жене при твоих детях. 109. -е. Гражданин без собственности не имеет отечества. 119. -е. Народ достоин сожаления, а не посмеяния. 124. -е. Законодатель, не пиши законов торговли, она не терпит он их, подобных океану, носящему корабли ее. 134. -е. Законы справедливости, законы всех земель и всех веков. 144. Римляне. Поклонялись богине чисел, кротонцы. Соедините с нею Бога порядка. 155. -е. Мудрый. Если ты желаешь возвестить людям какую-либо важную истину, облеки оную в одежду общего мнения. 171. -е. Кротонцы «Не просите у богов ваших ни дождя, ни ведра. Боги не принимают в всем участие. В природе все управляется неизменными законами». 176. -е. «Почитай священными числа, вес и меру, як изящного равенства». Равенство – величайшее человеческое благо, утверждается в числах. «Числа – суть боги на земле». 183. -е. Законодатель, подражай природе. Она равноважна как в подробностях своих, так и в своей совокупности. 189. -е. Не возвещай истину на местах общенародных. Народ употребит оную во зло. 190. -е. Мудрый, обязан будучи жить среди простого народа, будет подобен маслу, плавающему поверх воды, но не смешивающемуся с оной 193. -е. Не исполняющий должностей отца семейства не может быть ни законодателем, ни градоуправителем. 201. -е. Измеряй твои желания, взвешивай твои мысли, исчисляй твои слова. 203. -е. Будь повелителем самого себя, царства, и, благоуправляя собою, ты будешь иметь превосходное владычество и самую важную должность. Страница 341. -е. 206. Воздержи себя от убийства животных. Пролитие крови оных привело людей к неистовству проливать кровь подобных себе. 211. Ничему не удивляйся. Удивление произвело богов. 212. Не избирай себе другом, живущего не согласно с своей женой. 228. Научитесь познавать людей. Познание людей удобнее и нужнее, нежели познание богов. 235. -е. Поле твое обрабатывай собственными своими руками, не оставляй его возделывать твоим невольникам. Земледелие необходимо требует рук свободного человека. 245. -е. Истину полезно видеть нагую Ложь пусть покрывает себя одеждой. 251. -е. По долгом и напрасном искании друга возьми себе собаку. Верная собака – Есть изображение друга. 255. -е. Совесть твоя да будет единственным твоим божеством. 260. -е. Крутонцы Если вас спросят, что есть древнее богов, ответствуйте Страх и надежда. 261. -е. Возделывай твое поле. Боги освобождают тебя от всякого другого богослужения. Земледелие есть первое для человека богопочтением. 264. -е. Спеши делать добро лучше настоящим утром, чем наступающим вечером, ибо жизнь скоротечна, и время летит. 265. -е. Законодатель. говорит человеку о его правах, а народу об его обязанностях. 276. -е. Упившись вином, не приступай к святому делу деторождения. 281. -е. Не рассуждай с детьми, с женщинами и с народом. 284. «Боги», — говорят жрецы, — «скоро раскаялись, что сотворили человека. Мы равномерно им ответствуем. Человек раскаялся, что сотворил богов». 286. «Крутонцы, не веряйте правлению республики тому, которому жена его и дети не оказывают должного уважения». 294. Кротонки, любите в жизни только один раз». Всеей ей закон природы и совет разума. 302. Прежде вступления твоего в союз супружества, должен ты знать, что в природе все непрестанно изменяется. Женщина сегодняшняя не есть женщина вчерашняя. 305. Никогда не давай полной воли твоему воображению. Оно произведет чудовищ. 306. Никогда не обманывай народ, но и всего ему не объясняй. 307. «Тогда, Токма, можешь ты назваться свободным, когда будешь носить одно иго необходимости». 309. «Крутонцы», по примеру, коринфян, «соорудите храм необходимости, сие богослужение освободит вас от всех других богослужений». 312. «Старайся прежде быть мудрым, а ученым, когда будешь иметь свободное время». 318. -е. Не будь обезьяною никого, даже и самой природы. 321. -е. Одну каплю здравого разума предпочитает целому кладезю учености. 325. -е. Не пекись о снискании великого знания. Из всех знаний нравственная наука может быть ей самое нужнейшее, но ей не обучаются». Примечание. Смотри Пифагорова законы и нравственные правила Санкт-Петербург 1808 год, страницы с 5 по 76. Конец примечания. Страница 342. Неизвестно, кто автор этой подборки, из которой приведена здесь только часть, в которой искусно приплетаются и идеи Пифагора, и пифагорейцев, и идеи французского предреволюционного просвещения XVIII века. И многое созвучно нашему времени, нашим теперешним заботам. Особенно надо выделить столь созвучные нашим прогрессивным аграрникам слова. Земледелие необходимо требует рук свободного человека. Примечание Пифагорово законные нравственные правила страница пятьдесят девятая Конец примечания. Пифагоризм данных наставлений несомненен. Культ числа и исчисления здесь явен. Измеряя желания, взвешивая мысли, исчисляя слова, порядок в связи с числом, богини чисел и бог порядка, почитает числа, вес и меру как основу равенства. Величайшее человеческое благо равенство, и оно основывается на числах, которые суть боги на земле». В наставлениях мы находим и атеистические мотивы, прикликающиеся с просветительским атеизмом XVIII века. В целом это приписанное пифагорейцам сочинение, а основа там пифагорейская. Изданная у нас феодально крепостнической Россия в начале XIX века имела явную антикрепостническую, атеистическую и, в общем, прогрессивную направленность. Так пифагоризм сыграл положительную роль и в столь недалекие уже от нас времена. Это была перекличка эпох, шестой век до нашей эры заговорил с восемнадцатым веком нашей эры. Великие мысли бессмертны, для них нет времени».